Сцена 6 Место действия – офис газеты. Время действия – день после убийства Фитчей. Действующие лица – сотрудники газеты. Первые экземпляры новой газеты поступили в продажу. Ожидалось безудержное веселье и стреляющее пробки шампанского, но новость на первой странице всем испортила настроение. В маленьком городке вроде Пикокса убийство не могло быть рядовым событием. Все были друзьями, соседями – или клиентами жертвы. Даже Арчи Райкер, который появился в городе относительно недавно и написал десятки статей об убийстве в большом городе, ходил мрачнее тучи. «Я, конечно, хотел получить сенсационный заголовок на первую страницу», сказал он, «но я вовсе именно не этого не хотел». Не этого я не хотел». Из типографии прибыла еще одна пачка газет, и сотрудники их тут же расхватали. Поперек первой страницы чернели мрачные строки. Харли Фич и его жена застрелены. В крупных городах, размышлял Квиллер, публика немедленно решила бы, что убийство связано с наркотиками. В пиках сиже, в 400 милях, отовсюду. Не было и намека на подобные мысли. Позже подозрение может возникнуть в кафе и барах на задних дворах, но пока шок, печаль и нежелание поверить в то, что произошло в Москаунте. Рано утром позвонила Франческа. «О, Квилл, ну разве не чудовищно? Меня всю ночь тошнило. Я услышала о трагедии в полуночных новостях. Папа не хочет об этом даже говорить. полагая сегодня днем газета выйдет с еще большими подробностями. Собираюсь позвонить Дэвиду и Джилл, но боюсь, такой удар». «О случившемся будет напечатано на первой странице», — сказал Квиллер. «Большая статья с фотографией Харли. Никто не мог найти фото его жены, по крайней мере, за такой короткий срок». На Пикокской площади полно народу. Все стоят без дела и судачат об убийстве. Никто не может поверить. Да еще они ждали ребенка и всякое такое. Все взволнованы, никто не может работать. Да, в подобное трудно поверить. Кто вообще мог это сделать? Должно быть банда из Чипмунка. Туристический сезон еще не начался. У нас нет этих чокнутых, которые повсюду бродит и ищут кого подстрелить. Да, решительно эти те мерзавцы из Чипмунка. Квиллер прикоснулся к костяшками пальцев. «Когда прошлым вечером на репетиции все пошло в крив и кость, у меня возникло на миг ощущение, что в воздухе что-то носится. Оли сказал, что это из-за полнолуния». «А я еще проклинала Харли, Дэвида и джил за их отсутствие», всхлипывая, сказала Фран. «Теперь, зная причину, я готова язык себе отрезать. Конечно, мы отменим спектакль. Ни у кого не хватит духу продолжать репетиции». «Боже, не могу работать, ничего не могу делать. Все, пойду домой и выпью папины запасы виски. Хочешь со мной?» У статьи на первой странице имел подзаголовок «Причина убийства – кража со взломом». Подписана она была Роджером. «Один из столпов нашего общества, член выдающегося семейства Мусскаунти и его молодая жена, были во вторник вечером найдены застреленными у себя в доме в Вестмидлхаммаке, Харли Фич, 24 лет, и его жена Белл, 21 -го года, стали жертвами вооруженного преступника, очевидным мотивом которого было, по мнению представителя шерифа, грапеж. По словам родственников, пара готовилась выйти из дома, чтобы пойти на репетицию в театральный клуб Пикакса. Согласно судебному заключению, смерть наступила между 18 и 19 часами. Дэвид и Джилл Фич, брат и невестка Харли, обнаружили тела в 19.15, приехав, чтобы отправиться вместе с ними в Пикокс. «Они живут четверти мили от усадьбы, где недавно поселились молодожены, о которой говорилось, что они ждали ребенка», Джилл Фитч сказала полиции. 5 вечеров в неделю мы репетировали пьесу. Обычно мы отправлялись вместе, выезжая в 18.30. Я попыталась дозвониться до Харли и сообщить ему, что мы немножко задерживаемся, но трубку никто не брал. Я подумала, что они, вероятно, вышли в сад и не слышат звонка». Так что мы просто решили поторопиться. Подъехав к их дому, мы просигналили, но никто не вышел. Поэтому Дэвиду пришлось войти. И вот тогда он их и обнаружил. Представитель шерифа заметил, что тело Харли лежало в заднем холле. Тело его жены находилось в спальне наверху. И никаких следов борьбы, как сказал бы представитель шерифа. Оба были одеты в джинсы и спортивные рубашки, в одежду для репетиции, по словам членов семьи. Представитель шерифа располагает доказательствами того, что убийца начал или начала грабить дом и либо уже нашла, или нашел то, что искал, либо был спугнут неожиданно нагрянувшей второй парой. Джил Фич сообщила полиции. «Я помню, что когда мы приближались от дома, отъехала машина. Она быстро удалялась по грунтовой дороге, поднимая тучи пыли. На этой дороге, как известно, других домов нет». Дом из 22 комнат родовое гнездо Фитчи был построен в 20-е годы дедом Харли, Сайрусом Фитчем, и приобрел известность своей ценной коллекции старинных книг и предметов искусства. Харли, сын Найджела и Маргарит Дун, Фитчи из индейской деревни, после окончания Ельского университета и года путешествий начал работать в банке Пикокса, президентом которого является его отец. Харли и его брат Дэвид были недавно назначены вице-президентами банка. До поступления в университет Харли учился в пикокской школе. Его успеваемость была выше средней, одновременно он играл в теннис, входил в ученический совет, принимал участие в школьных спектаклях. В колледже он основным предметом выбрал менеджмент и продолжал интересоваться драматическим искусством. Вернувшись в Пикокс, он стал активным членом клуба патриотов и театрального клуба, где его в последний раз видели в роли Дромио в пьесе Шекспира Заядлый их смен, он не раз приводил 20-футовую ведьму фич к победам и трофеям. С десятилетнего возраста, собирая модели парусников, он часто выставлял их на конкурсы и выигрывал многочисленные призы. В октябре прошлого года в Лас-Вегасе Харли женился на Белл Уркл. Были еще комментарии людей, знавших Харли Фитча, директора школы, тренера по теннису, школьных товарищей, президента клуба патриотов персонала банка и Ларри Ланспика, представляющий театральный клуб. Примерный ученик, всегда полный энтузиазма и желание помочь. С ним всегда было так весело, талантливый актер, ведущий игрок команды. С ним чудесно работалось, всегда такой внимательный, такой жизнерадостный. Нервно потирая усы, Квиллер прочитал историю трижды. Там были подробности, которые возбудили его любопытство. В центре, когда он писал для прибоя, Подобное событие неминуемо вызвало бы мужской разговор в пресс-клубе. Коллеги и журналисты рассмотрели бы эту историю со всех сторон, анализируя, задавая вопросы, высказывая сомнения, в чем-то опережая полицию, применяя обмене информацией. В Пикоксе, к сожалению, такого пресс-клуба не существовало, поэтому он пригласил Арчи отобедать с ним в старой мельнице. Вместо ответа Райкер отпрыг ящик стола и вынул из него небольшую коробочку. Выглядел он самодовольным коробочке лежало впечатляющее кольцо с бриллиантом. «Сегодня вручу его Аманди», — сказал он, и при этом его красное лицо буквально пылало от радости. Квиллер пришел в замешательство. Такое развитие события однозначно объясняло необычно счастливое в последнее время выражение лица Райкера. Развитясь с женой после 25 лет совместной жизни, он стал угрюмым интровертом, пока не переехал в пикакс и Квиллер был рад, что друг наконец-таки нашел себе женщину по душе. Но чтобы это была Аманда, это оказалось полной неожиданностью. «Поздравляю!» — выдавил себя Квиллер. «Это большой сюрприз!» а Аманда тоже удивится. Она никогда не была замужем, и мы все знаем, что она ворчлива, своенравна. Но какого черта? Мы созданы друг для друга! «Только это имеет значение!» — сказал Квиллер. следующем он пригласил остаться в городе и отобедать с ним Джуниора. «Я покончил с холостой жизнью», — со счастливой ухмылкой сказал ответственный редактор. «Как раз сегодня родители Джоди приехали сюда из Кливленда, чтобы отпраздновать наши первые совместные шаги. Джоди готовит ножку ягненка и шоколадный торт по этому поводу». Затем Квиллер заговорил на эту тему с Роджером МакГивлерием, успокоив его, что оплатит угощение. «Господи, как бы мне хотелось, — воскликнул Роджер, — не часто удается поесть на халяву. Только Шерон едет нынче на прием в дом невесты к своей кузине. И я обещал посидеть с ребенком». Моя жизнь за последние месяцы Квиллер сильно изменилась. Снова Квиллер оказался одиноким холостяком, окруженным счастливыми семейными парами. И это заставило его, к сожалению, подумать о своей угасающей дружбе с Полли. Были и другие, кого он мог пригласить на обед. Франческа, Хикси, сьюзен даже Айрис Коп. Но никто не мог сравниться с Полли в умении поддерживать беседу, сочетая ее с уткой в апельсинах. Но Полли заметно охладила к нему после того, как он вступил в театральный клуб и нанял дизайнера по интерьерам. Канули в лету идиллические воскресенья в ее маленьком домике за городом, забылись походы за ягодами, сморчками, орехами, прекратились наблюдения за птицами, чтение вслух и другие восхитительные занятия. Ее холодность становилась еще более неловкой от того, что она возглавляла библиотеку, попечителем которой он был и в совет в которой он входил. В отчаянии он позвонил ей по служебному телефону. «Ты слышала новости?» Мрачным голосом спросила. «Да, ужасно. Уже известно, кто это сделал?» «Насколько я знаю, нет. У полиции, несомненно, есть подозреваемые, которых они допрашивают, но власти не дают никакой информации. Их за это и осуждать нельзя. Как ты поживаешь в поле?» «Прекрасно. Ты не могла бы пообедать со мной сегодня?» Она колебалась. Полагаю, твоя репетиция отменена из-за... Вообще весь спектакль отменяется. А в других песок я больше не буду участвовать. Ты права, оказалось, Полли. Они отнимают слишком много времени. Мне бы очень хотелось увидеть тебя сегодня, Полли. Последовала продолжительная пауза, а затем... Да, мне хотелось бы пообедать с тобой. Мне тебя не хватает, Квилл. Облегчение в его вздохе было весьма заметным. Я заеду за тобой к закрытию. Домой он шел легким шагом. Заглянув в универмаг Ланспика, купил поле полишелковый шарфик, любимого ею синего цвета. Шарфик по его просьбе упаковали как подарок. Вернувшись домой, чтобы принять душ и переодеться к обеду, он взлетел по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, но весь его восторг немедленно испарился, когда сиамцы не вышли его встречать. Где они могут быть? Он знал, что не запирал их в кошачьих апартаментах, Мистер О'Делл не приходил сегодня убирать. Он заглянул в гостиную, но кокона на полке с биографиями не оказалось. А Юм-Юм не лежала, свернувшись в своем любимом кресле. Неужели кто-то вломился и украл кошек? Он кинулся в их комнату. Никого. Он проверил их туалет. Кошек и там не было. Он позвал их по имени. Ответа не последовало. В панике он кинулся искать их в спальне. Безрезультатно. «Может быть, их куда-нибудь заперли?» Он распахнул ящики комода, на четвереньках обследовал все дальние углы встроенного шкафа. Снова позвал, но квартира была тиха, как смерть. Он со страхом подошел к своей студии, где обычно работал. Они никогда не сидели там, но на сей раз на лицо были признаки явного хулиганства. Раскрытые ящики письменного стола, по полу разбросаны бумаги, стол опустошен, повсюду мусор. Только тогда он заметил две молчаливые фигуры. Одна на металлическом ящике, другая на полке рядом с бутылочкой резинового клея. Юм-юм съежилась на полке в виноватой позе. Сжатый комочек с тянутыми передними и напряженными задними лапками. Коко сидел более спокойно, но без своей обычной уверенности. Квиллеру ставился на разбросанные по полу бумаги. К его удивлению, это были конверты. Новые конверты. Его ящик с канцелярскими принадлежностями стоял открытым собирая разбросанные он заметил на уголках конвертов следы клыков а весь клей с их краев оказался начисто слизан усевшись во вращающееся кресло после подле стола он повернулся лицом провинившимся он мог предположить что юм юм своей знаменитой лапой открыла эти ящики а коко которого привлекал любой клей предался затем к кутежу однажды он уже лишил клеить целый лист марок. Тогда он бесстыдно расхаживал по квартире с авиамаркой на носу. «Ну, друзья мои!» — спокойно начал Квеллер. «Я что, должен запирать ящики своего стола? Что это на вас нашло? Вам стало скучно? Вы в чем-то несчастливы? Вам чего-то в жизни не достает? Может быть, вас плохо кормят?» У Коко, который всегда высказывался за двоих, не нашлось ответа. Вы получаете отличную пищу и рекомендуемую ежедневную норму витаминов. Вы хоть понимаете, что есть кошки, которым приходится рыться в мусоре, чтобы добыть себе пропитание? Но ответа не последовало. Вы что, язык проглотили? Ответа не было. Квиллер засомневался даже, что Коко вообще слушает. Вы не знаете, как вам повезло. Некоторые кошки живут на улице круглый год. «Снег и слякой, под проливным дождем. У вас же обогреваемые паром апартаменты с личной ванной, телевизором, ковром от стены до стены и...» Квиллер фыркнул в усы, когда до него наконец дошло истинное положение дел. Кокос со стекленевшими глазами и странной позы с расставленными широко лапами был просто пьян от клея. «Вот черт!» — вырвалось у Квиллера. Но потом ему в голову пришла другая мысль. Коко никогда не делал ничего необычного без надлежащей на то причины. Так что же толкнуло его на это?»